XVI век. Натиск на юг. Участие русского флота в захвате Казани и Астрахани. Обострение отношений московского княжества и казанского ханства произошло в начале XVI века и было связано с медленным, но уверенным продвижением русских вниз по Волге. Хан справедливо расценивал стремление русских купцов к самостоятельной торговле со странами Востока как конкурентную борьбу за рынки. 24 июня 1506 года, нарушив мирное соглашение, казанский хан Магомет Амин приказал перебить всех московских купцов, находившихся в его владениях. Размеры конфискованного у них имущества, по сведениям казанской истории, были огромны. Русским золотом и серебром можно было бы наполнить целую комнату до самого верха. По словам летописца, из него хан изготовил себе венцы и сосуды, и блюда серебряные и золотые, и весь свой царский наряд. Часть награбленного имущества досталась и простым казанцам, которые тогда и разбогатели, после чего перестали они ходить в овечьих шубах, но одевшись в красивые одежды». и в зеленые, и в красные, стали они щеголять перед женами своими, всячески красуясь, словно цветы полевые, друг друга красивее и пестрее. Те, кто не был убит в ходе расправы, были проданы в рабство Ногаям и Астраханцам. Посол Василия III Михаил Кляпик, следовавший вместе с караваном, был также посажен под арест. Первые попытки захватить Казань и тем самым ликвидировать препятствия на пути русских торговых караванов были предприняты еще в период правления великого князя Василия III. В апреле 1507 года он направил своего брата князя Дмитрия Ивановича с судовой ратью против казанцев. 22 мая флот достиг Казани. В тот же день началась высадка войск на берег. Главнокомандующий русскими войсками допустил непростительную ошибку, высаживая войска с небрежением и не осмотряся, и поидоша к граду Пеши. На третий день, когда русское войско отсыпалось после пьянства и гульбы в захваченном вражеском лагере, на них напали 20 тысяч конных и 30 тысяч пеших татар. Нападение было внезапным. и закончилось полным разгромом 100-тысячной русской армии. Только шесть тысяч воинов уцелели в ходе этого погрома и смогли вернуться на Русь с печальным известием. 9 июня, с докладом о поражении под Казанью, к Василию Третьему прибыл князь Василий Голенин. Узнав об этом, Великий князь приказал направить на помощь своему брату дополнительные войска во главе с князем Василием Даниловичем Холмским и приказом ни в коем случае от Казани не отступать. 22 июня подкрепления были отправлены под Казань. Однако, не дожидаясь их, Дмитрий Иванович с остатками войск начал штурм города, который оказался совершенно неподготовленным. Войска наступали с небрежением и были в конечном итоге снова разгромлены. Не дожидаясь подкреплений, главнокомандующий снял осадный лагерь и быстро отступил к Нижнему Новгороду, хотя никакой непосредственной опасности нападения со стороны казанцев не было. Поражение под Казанью заставило царскую власть на время оставить идею захвата этого важного города, особенно учитывая сложные отношения с западными соседями нашего государства и внутренними проблемами. Кроме того, в Казанском ханстве установился дружественный московскому государству режим. Так продолжалось до тех пор, пока в 1521 году, на третий год правления казанского хана Шахали, Шигалея, не началось восстание. Татары снова перебили русских купцов в Казани. Погибло до пяти тысяч человек. В очередной раз казанцы конфисковали у них золото и серебро, разграбили двор московского воеводы. Только русский ставленник хан Шах-Али чудом спасся от расправы и бежал в Москву. В качестве ответной меры в 1523 году 50-тысячная русская армия снова отправилась в поход на Казань. Судовую рать возглавили князья Иван Полецкий, И Михаил Юрьевич. На ладьях русский отряд, пятитысячный ертаульный полк, пятнадцатитысячный передовой полк, десять тысяч большого полка, спустился вниз по Волге. Однако здесь пути им преградили союзники казанцев Черемисы. В самом узком месте реки они перегородили ее деревьями и камнями. В результате образовалась своеобразная запруда. Когда в нее попало много судов, они стали сталкиваться друг с другом. К тому же с берегов по ним открыли огонь из луков черемисы. Довершили разгром заостренные стволы деревьев, которые черемисы на веревках пускали на скопление русских лодей. От удара такого бревна сразу тонуло до пяти лодей, стоявших борт к борту. В результате на дно пошли Многочисленные осадные орудия, пушки. На кораблях началась паника. Люди прыгали в воду и тонули. В результате русский флот был полностью разгромлен. После того, как битва закончилась и уровень воды опустился, черемисы достали со дна многие из стенобитных орудий, пушки и бочки с порохом. Все это они переправили в Казань в качестве военных трофеев. Сухопутная часть армии, не зная о судьбе флота, столкнулась с казанским войском на реке Свияге. В упорном трехдневном сражении татарская армия была разбита и бежала в Казань. Таким образом, благодаря победе русской армии удалось избежать тяжелых последствий разгрома русского флота и продолжить продвижение в Поволжье. Тем не менее, Казань так и не была взята. зашедший на престол после смерти Василия III его малолетний сын Иван IV надолго был отстранен от управления государством, пока в 1547 году не был венчан на царство. Укрепление собственной власти позволило ему провести ряд реформ, прежде всего военную. Укрепление армии дало возможность в конечном итоге Решить одну из насущных проблем русской внешней политики – продвижение в Поволжье. После длительной осады в 1552 году пала Казань, а спустя четыре года та же участь постигла и Астрахань. Таким образом, границы Московского царства раздвинулись дальше на восток, а все течение Волги оказалось под контролем русских властей.